Хитрый городок. «Червяков, ты пьян в стельку? Червяков, ты снова пьян в стельку?» В горячке закричал Тимофеев, и тут же в ответ услышал гудящий, обиженный голос. «Какой же я Червяков, господин? Я вовсе не Червяков, а бригадир железных людей. В отличие от живых, железные люди не пьют, даже в рот не берут». Не очень трезвый Иван надурело и смотрел настоящего перед ним бригадира. Он совершенно запутался в стройках, настоящий и той, что во сне. Сегодняшним утром Тимофеев за пьянство распекал Червякова, которого все же поставили старшим над лесорубами. Но с Червякова все как с гуся вода. А Иван с досадой и горечью навеянных пьяной фиолетовой рожей соседа, сам принял хороший стакан. Червяков каждодневно приезжал на делянку верхом на михрютке, и, несмотря на то, что глаза его были дикие и блудливые от безумного пьянства, он распоряжение отдавал на удивление трезвые. Однако частенько случались с ним казусы, которые выводили Тимофеева из себя. По пьянке он несколько раз падал с мехрютки. При этом умница Боров поворачивался к лесорубам задом, с которого на них сурово взирает портрет Червякова. Предполагалось, что подчиненные, завидев, что их начальство неусыпно бдит и наблюдает за ходом лесорубных работ, трудиться будут старательно и прилежно. Но лесорубы быстро сообразили, что если Червяковская морда — парит понад землёю, то ее хозяин допился до положения рис. Поэтому, в очередной раз заметив, что их начальник опустился на четвереньки, они немедленно прекращали работать, доставали бутылку и предавались безудержному веселью. Все эти большие и малые недоразумения подчас выбивали Ивана из колеи, и он начинал слегка путаться в событиях и делах. И вот и сейчас Тимофеев вместе с верным и стоял перед бригадиром и туго соображал, что он поручил ему накануне сделать, но бригадир сам пришел ему на помощь. «По твоему приказанию, господин, мы вырубили почти весь лес. Посмотри». Иван обернулся следуя казующему персту бригадира, и ему сделалось худо. Железных лесорубов почти не было видно. Лишь вдалеке шевелились какие-то черные точки. Вокруг, насколько хватало человеческих глаз, лежали поваленные деревья. Кулема показал Тимофееву на бригадира глазами незаметно покрутил возле виска пальцем. Предполагалось вырубить лишь небольшую делянку, но никак не весь лес. Однако тупой бригадир мигом все увидел и понял. «Ты, господин, не указал размеры делянки», упредил он возможное недовольство начальства. Иван поспешил прикрыть рот, открывшейся для разноса железки. Отдав в распоряжение немедленно прекратить валить лес, Тимофеев вместе с Кулемой отправился на строительство хитрого городка, которое уже шло полным ходом. Однако и здесь не все было гладко, и встретили Атли и Альф. Вдвоем они еле-еле тащили телегу с камнями. Раздолбая, почему камни возишь ты вместе с Альвом? Куда подевались железные люди?» — удивился Иван. «Их снял со строительства бригадир». — пояснил неизвестно откуда появившийся коротышка. — Сказал, что по твоему приказанию нужно срочно вырубить лес. Иван покраснел и смущенно закашлялся. По счастью, его выручил раздолбай. — Хозяин! Раздолбай утомленно положил свою голову на Крупальву, который сам валился от усталости с ног. — Ты обещал, что после нашей победы мир станет справедливым и добрым, что на каждом углу будут стоять лохани с пивом для благородных драконистых жеребцов. — А мы... Благородные драконистые жеребцы после Великой Победы вкалываем, как обычные лошади или железные люди. Ты, Атли, умные драконистые и должен понять, что добрый и справедливый мир сначала нужно построить, а для этого необходимо много трудиться. Спокойно и терпеливо разъяснил ему кукурузно зубой и, повернувшись к Ивану, также терпеливо напомнил. Бьон, пожалуйста, не забудь оставить место для железного сада. Коротышка исчез так же незаметно, как появился, а Монаха беспокойно повернулся к Тимофееву. «Иван, погляди, раздолбай совсем никакой. Если так дело пойдет, то до справедливого и доброго мира ему никак не дожить. Давай ему на подмогу пришлем железных людей». Немешко они снова двинулись на лесосеку. Там Тимофеев приказал бригадиру срочно отправить неутомимых железных людей на помощь раздолбаю и альву. Сделав все это, Иван ненароком проснулся и тут же хлопнув себя ладонью по лбу, и как-то он мог забыть свою утреннюю размолвку с Червяковым. На медне он дал ему указание рубить срубы для исп. Теперь нужно было проверить, как выполнена работа. Вернувшись домой, на скорую руку попив чаю, Тимофеев в сопровождении все того же Кулемы заторопился на стройку. Однако едва он вышел из дома, как громкий, глумливый крик ударил его по ушам. «Иван, Тимофеев, тебе срочный наряд на плотницкие работы!» Перед Иваном в громадной новой фуражке стоял сопливый посыльный. «Какой наряд!» Словно наткнулся на невидимую преграду Иван. Он хотел было сказать, что топором махать теперь не к лицу, но слова почему-то застряли у него в глотке. «Мне объяснять не дошук. подписывай и ступай в по поселка». Иван как в ступоре подмахнул бумажонку. Вернулся в дом, взял топор и снова вышел к поджидавшему его на улице кулеме. В его голове царил самый настоящий бардак, и сумасшедшие мысли наезжали друг на друга, словно похотливые кролики в клетке. Бредущего в задумчивости Тимофеева внезапно окликнул до боли знакомый и почти родной голос. «Здорово, начальник!» Придавленный тяжелыми мыслями Тимофеев не сразу заметил стоящего в стороне, а главное, совершенно трезвого, Червякова. «Привет, Червяков! Только я теперь не начальник». Уныло ответил он и невольно остановился. Улыбка кристально трезвого Червякова его почему-то успокаивала и грела. На неожиданной в стороне послышалось громкое, утробное хрюканье, и вылетевший из-за кустов фиолетовый вихрь ударил по ногам Тимофеева. Иван завис в воздухе, словно парящая птица, но через мгновение, подняв фонтан брызг, он рухнул в глубоководную Михрюткину лужу. Безобразно грязный Иван поднялся из баламученной лужи точно дьявол из ада, Он посмотрел сначала на Борова, который, нагло свалив его с ног, о бегстве даже не помышлял. Затем на его хозяина, кристально трезвого Червякова. Иван выбирал, кому из них первому набить морду. сосед то ли плакал, то ли смеялся, но, кажется, очень сожалел о случившемся. Напротив, Боров-Мехрютка, вне всяких сомнений, не испытывал ни малейшего раскаяния в содеянном мерзком поступке. Он толстой задницей повернулся к омерзительно грязному Тимофееву, и издевательски шевелил растущими из нее фиолетовыми ушами. Это решило дело в пользу Михрютки. Иван рванулся к оборзевшему Борову, но тот взял с места в карьер и как хорошая скаковая лошадь помчался по улице. Преследуя Борова, Тимофеев заскочил во двор Червяковых и даже успел по дороге прихватить толстую жерть, валявшуюся возле распахнутых настиж ворот. Но на беду Тимофеева жертва что-то уперлась. Он кувернулся и носом поехал, но почему-то не по унавоженному грязному полу, а по зеленой траве. Поднявшись, Иван растерянно оглянулся по сторонам. Каким-то совершенно непостижимым образом он оказался не в загаженном поросячьем хлеву, а снова во сне, а если точнее, то в строящемся под его руководством городке для хитрых людей. Здесь, как на картинке, рядами стояли красивые домики, которые были возведены руками железных рабочих. Вот только... Самих рабочих почему-то нигде не было видно. Сначала Тимофеева это взбесило, как бригадир посмел не выполнить его распоряжений. Но, присмотревшись к улице, и к домам, он понял, что здесь явно что-то не то. Хотя бы вон те занавесочки, что в окошке напротив. Откуда они? Ведь в городке пока никто не живет. В смущении Иван снова глянул вокруг и с изумлением увидал, что дверь одного из домов как бы сама собой отворилась. И из дверного проема вылетело нечто длинное и кругло продолговатое, похоже, внешне на огромную гусеницу. Гусеница повернула к оцепеневшему Тимофееву свою голову, усеянную множеством мерцающих глаз, и какое-то время его разглядывала. Но, очевидно, не обнаружив в нем для себя ничего интересного, она медленно, плавно полетела по улице. Иван только проводил ее зачарованным взглядом, а сам побрел меж домов с надеждой встретить. Хоть кого-нибудь, кто бы мог объяснить, что с ним и вокруг него происходит. Он миновал уже несколько домиков, когда навстречу ему из-за угла вынырнул одинокий прохожий. «Где я?» Два голоса, два вопроса разом слились в один. Прохожие и Иван замолчали, изумленно разглядывая друг друга. «Это ты, Кулема?» Наконец неуверенно спросил Тимофеев. «Нет, я — это я, а ты...» «Это ты», — глубокомысленно ответил монах. «Но вот куда мы попали, по-моему, мы оба не знаем». «Вы в хитром городке». Перед ними стоял словно материализовавшийся из воздуха посвященный Виктор. «Как в городке оказался он», — посвященный указал на Ивана, — «положим, я знаю». «А как появился здесь ты?» — он взглянул на монаха. «Мне не ясно. «А что тут неясного?» Пробурчал уже пришедший в себя Кулема. «Я был рядом с Иваном, когда он погнался за гадом михрюткой, чтобы набить его морду. Как не помочь хорошему человеку в хорошем деле? Да вот почему-то догнать его нам не удалось». Кулема взглянул на уже бесполезную палку, которую он до сих пор зачем-то держал в руке и бросил ее на землю. «Ну что ж», — Виктор, кажется, удовлетворился ответом монаха. «Если вы волю случая оказались здесь оба, то, наверное, оба и заходите». Он указал на домик, из которого недавно вылетела странная гусеница. Дверь в домике немедленно отворилась, и зазвучала приятная музыка. Однако едва они переступили порог, как в музыку вклинился скрипучий старушечий голос. «Пожалуйста, вытирайте как следует ноги, я только что мыла полы». Тимофеев тщательно вытер сапоги, а коврик постельный возле двери прошел в дом и глянул по сторонам, но... К своему удивлению, никого там не обнаружил. Меж тем скрипучий старушечий голос послышался снова. «Вернись и вытри ноги, от чужеземец!» Это строгое, похожее на приказ пожелания было обращено к Кулеме. До Тимофеева наконец-то дошло, что скрипучий старушечий голос слышится откуда-то сверху. Он поднял глаза и увидел прилепившуюся к потолку уже знакомую ему гусеницу. «Матильда, не надо вредничать!» — вмешался Виктор. «Лучше скажи, почему ты меня не послушалась и не привела в дом моего друга?» «Я его не узнала». Глаза необычной, зависшей под потолком домохозяйки, заморгали неверно. «Тьфу!» — в сердцах Виктор плюнул на пол. «Ты хоть врать научись!» «Не надо плеваться! Я только что мыла полы!» — повторила Матильда. В ее скрипучем голосе слышались надменные нотки. Приготовь нам чаю, Матильда!» Уже не скрывая улыбки, Виктор взглянул на свою своенравную домохозяйку. «Хорошо», — высокомерная гусеница произнесла это слово так, как будто, согласившись приготовить чай, она сделала этим неслыханное одолжение всем присутствующим. «Пожалуй, я схожу в булочную и куплю там что-нибудь к чаю». Как только Матильда вышла, а точнее вылетела за порог дома, Иван спросил у своего друга, «Кто это?» «Это?» — Виктор явно затруднился с ответом. «Это, ну, скажем, сделанная железо железа домохозяйка». «Железный человек?» — выплюл вдруг монах, но тут же замычал, показывая побелевшими глазами на стол. Там из поставленного железной домохозяйкой чайника вырывался пар. Чайник кипел, хотя огня поблизости не было и в помине. Виктор взглянул на испуганные лица своих гостей, и лицо его осветилось усталой улыбкой. «Боже, какие вы счастливые!» — сказал он задумчиво. «Вы еще умеете удивляться!» Дверь с мелодичным перезвоном вновь отворилась, и, распространяя аромат свежеиспеченных пирожков, в комнату плавно влетела Матильда. Окинув мерцающими глазами представленную перед ней картину, Матильда с иронией произнесла «Я вижу, что наши гости ужасно проголодались. При виде пирогов они просто одеревенели». Одеревенение гостей прошло лишь за чайным столом, который быстренько собрала летающая домохозяйка. Здесь Виктор дал Ивану понять, что планы сговорщиков внезапно переменились. Теперь им нужно спешить. Поэтому Тимофеев и оказался среди посвященных. Он должен здесь многому научиться и многое осознать. То, что ему будет крайне необходимо для осуществления их дальнейших замыслов. Железный сад. Пирожки, принесенные Матильдой, оказались на удивление вкусными. За разговорами с Виктором Тимофеев съел к ряду три штуки и потянулся был уже за четвертым, когда вдруг в открытую форточку ворвался душераздирающий крик. На улице рядом с орущим захлеб малышом собака в кровь рвала молодую женщину. Иван бросился к двери, возле которой успел прихватить стальной пруд, принесенный зачем-то Виктором. Вылетев из дома, он ударил собаку гибкой железкой, словно кнутом. Та оставила женщину и бросилась на него но Тимофеев успел вонзить пруд в пасть озверевшему псу. На крики из домиков выбегали соседи. Был ранний утренний час, и жители хитрого городка еще не успели отправиться на работу. Искусственные женщины уже начали оказывать первую помощь, а успокоившийся малыш теперь равнодушными пустыми глазами смотрел на истекающую кровью женщину. Не очень-то волновался и Виктор, прибежавший вслед за Иваном. Он вытащил из закалевшей собаки пруток, внимательно его осмотрел, и улыбнулся Ивану. «Ну, слава Богу, ты его не сломал, а я уже испугался. Этот стальной черенок, сегодня я как раз собирался привить его молодому дубу». Какое-то мгновение на Тимофеева пахнуло горячечным дыханием коротышки, вещающего о своей нелепой мечте привить стальной черенок живому дереву. Но после схватки с бешеным псом ему было не до расспросов, и он молча направился в дом». Поверь, страшного ничего не случилось». Виктор по дороге пытался успокоить Ивана. «Раненой женщине уже дали лекарства, и она через несколько часов будет здорова. Мальчишка его вовсе железный. Ему не страшны никакие собаки, даже зубами и стали». И он, смехнувшись, добавил, глядя в полоборота, на болезненно стонавшую женщину. «Этой дуре вообще не надо было соваться, когда пес рвал ее железному сыночку штаны. Ну, баба есть баба. Уже несколько месяцев Тимофеев жил в хитром городке». Многое здесь ему стало привычным и даже скучным. В городке женщинам запрещалось иметь настоящих детей. Как не совсем понятно, объяснял Тимофео Виктор, происходило это из-за опасений, что дети детей посвященных могут стать богами или уродами. Все женщины здесь ходили исключительно в брючных костюмах, курили и более были похожи на мужчин, чем на женщин. Однако кое-кто из них, у кого материнский инстинкт не отбили ни табак, ни брюки, ни даже всепоглощающая работа, заводили себе железных детей, чтобы за кем-то ухаживать, о ком-то заботиться, кого-то любить. Все это Ивану живо напоминало канувший в лету железный город. Отличие заключалось лишь в том, что в городе железных детей заводили от пресыщения жизнью, а в хитром городке от ее удивительной скудности». Изматывающая работа оставляла жителям хитрого городка только время на сон. Она их и мучила, и одновременно доставляла им самозабвенные минуты восторга. Со стороны они напоминали Ивану запойных пьяниц, только вино, посвященным, заменяли различные изыскания по познанию мира, которые принимали подчас очень странные формы. К примеру, внучок Никифоровны, рыжий восятка, который теперь возмужал, казалось, прожил еще больше и превратился в большого Василия, Упорно трудился над выведением собаки с остальными зубами. Когда его Кулема спросил, зачем тебе это нужно, тот не удостоил его даже ответом. Зато случайно услышавшая вопрос монаха Матильда, поспешил ему все объяснить. «Ты любишь в лесу собирать грибы?» Спросила она Кулему, гипнотически скучковав огоньки своих глаз на монахе. «Конечно, люблю», — не стал отпираться тот. «Ну вот». Гипнотический глаз Матильды вновь рассыпался на множество умиротворенно-мерцающих точек. «Гуляя по лесу, ты ведь точно не знаешь, где найдешь боровик. Вот так и с собакой, у которой клыки из железа. Когда ее выведут, то непременно найдут что-нибудь весьма интересное». «Железные зубы, вот что найдут», — за пальцем возразил ей Кулема. «Порвет кого-нибудь, сволочь, увидишь». Монах оказался прав. Собака, которая убил Тимофеев, была той самой, с остальными зубами, которую вывел Рыжий Василий. Она сбежала из клетки и, обладая свирепым нравом, набросилась на гуляющего мальчишку. На помощь своему железному малышу бросилась женщина, которая была сделана вовсе не из железа. Иван, посвященный, как будто бы ничего не случилось, как прежде сидел за чайным столом, дожевывал свой пирожок и запивал его чаем. Надеюсь, что этот незначительный случай не помешает нам посетить сегодня железный сад. «Не помешает», — после некоторого раздумья согласился Иван. По правде говоря, ему самому, несмотря на нехороший осадок, который оставил у него на душе утреннее происшествие, чертовски хотелось заглянуть в загадочный сад. Неужто бредовая мечта Кукурузнозубова осуществилась, и из живого дерева выросла железная ветвь? Дорога до удивительного сада оказалась недолгой. Сопровождение Виктора, Ивана и Кулема прошли городок и почти миновали поступающую к нему дубовую рощу, когда посвященный театрально развел перед ними руками «Смотрите, друзья, такой красоты вы еще не видали!» Действительно, выйдя из дубовой аллеи, все буквально остолбенели. Перед ними во всей своей неповторимой красе предстала огромная груда железного хлама. «Твой сад, вне сомнений, очень хорош». Тимофеев с улыбкой повернулся к другу. В ответ Виктор только громко выругался, помянув каких-то железных болванов, и тут же прибавил, не скрывая своей досады. «Зачем они только сложили всю эту рухлють у самого входа? Набьем себе шиши, когда через нее будем перелезать». Однако, вопреки ожиданиям, посвященного переход через гору испорченных, отслуживших свой срок вещей, дался им легкой кровью. Они оделались садинами и ушибами. Не повезло лишь бедняге Кулеме. Он угодил ногой в старую кастрюлю без дна и, и, растянувшись на искореженных железяках, выругался так скверно и зло, что небу, наверное, стало жарко. Но его брань заглушил мелодичный перезвон колокольчиков. Он доносился от изумительных по своей красоте ажурных ворот — входа в сад. Тимофеев с Кулемой с большим интересом осмотрели ворота из стальных виноградных лос. На них вместо гроздьев ягод перезванивали грозди бронзовых колокольчиков после чего в сопровождении Виктора они пошли меж деревьев не менее странного вида. Их гладкие, темно-блестящие стволы напоминали отлитые из металла колонны. Листья этих деревьев тонко звенели под порывами легкого ветра. Этот звук неприятно напоминал Тимофееву жестяное дребезжание трепещущих крыльев стрекоз-убийц, вбивающихся в свою жертву. Кое-где в ярком полуденном солнце блестели удивительной красоты цветы, словно выкованные искусными мастерами из разноцветных металлов. Иван не выдержал и тронул рукой золотой лепесток одного из цветков, но тут же ее отдернул. На порезанном пальце выступила алая кровь. Ему стало не по себе, и немедленно захотелось уйти. Гнетущее настроение Тимофеева усугубляло и царящая в железном саду гнетущая тишина. Здесь не было слышно пения птиц, Стук диатлы или это белок. Монотонный, давящий на уши шум, колеблющийся под напором ветра листвы, лишь подчеркивал мертвенность отлитых солнцем из стали деревьев. Вдруг звенящий шелест железной листвы ворвался болезненный крик живой птицы. Иван с удивлением поднял голову и увидел сороку, которая стремглав улетала из мертвого леса. Молодые сороки сюда прилетают, привлеченные блестящими листьями. Но листочки эти очень остры, и когда их сорока хватает, то ранит себя, — на ходу пояснил Тимофееву Виктор, не желая задерживаться из-за таких пустяков. Но, пройдя еще несколько десятков торопливых шагов, посвященный остановился. — Посмотри, — сказал он Ивану, делая царственный жест рукой, будто желая показать ему нечто чудесное, никогда и никем не виданное. Перед ними стояло невзрачное приземистое дерево и железо, сросшееся с березой. Удивительно странно было видеть, как из-под белой живой коры проглядывает блестящий металл, как зеленая листва в перемешку с бронзовой и стальной играет на солнце. «Значит, все-таки удалось», — едва не вырвалось у Ивана разом вспомнившего сумасбродную мечту коротышки, породить два дерева, железное и живое. Удалось». «Удалось», — неожиданно высказал затаенную мысль Тимофеева Виктор, — И погладил осторожной рукой листочки живого дерева. Здесь строго тервать ничего нельзя, господа. Низкий голос, похожий на приглушенный рев паровоза, внезапно раздался у края аллеи. Посвященный одернул руку, как будто по ней ударили. Тимофей вглянул в ту сторону, откуда донесся предостерегающий окрик. Не вдруг и не сразу ему удалось разглядеть затаившегося за густым железным кустом громадного человека своими разверами, напоминающего шкаф для семейного платья. По-видимому, шкаф следил за ними давно, но до поры до времени никак не высказывал своего присутствия. «Бригадир, это ты?» — настороженно спросил посвященный, пристально вглядываясь в сень густого куста. «Да, это я, господин», — послушался легкий перезвон стальных листьев, и на свет вышел шкаф, сработанный из железа. При виде его у Тимофеева отвалилась челюсть. На мощной выпуклой груди громадины человека красовался канализационный люк, по кругу которого была грубо отлита надпись «Бригадир». Ни с кем не из бригадир поклонился только Ивану. «Здравствуй, господин. Мы не виделись с тобой тысячу лет. За это время много воды утекло. Вот видишь, вырос железный сад». Виктор с удивлением посмотрел на Ивана. Но тот был настолько ошарашен неожиданным появлением бригадира, с которым он виделся последний раз вовсе не тысячу лет назад, а очень недавно что ничего ему не ответил. «Господин, я еще раз прошу тебя не трогать этот цветок!» Снова недовольно прогудел железный человек. Он обратился к кулеме, который пытался открутить удивительной красоты золотой цветок от серебряного куста. Угрожающий тон бригадира обеспокоил Виктора. Он немедленно повернулся к монаху и приказал, «Немедленно оставь в покое цветок». И тут же, после того, как кулема нехотя отошел от серебряного куста, Вкратчево спросил чугунного человека. «Скажи, бригадир, ты зачем сложил разный хлам возле входа в железный сад? Чтобы мы сюда не ходили?» Но бригадир только сокрушенно развел руками-клешнями. «Вот вы, люди, как малые дети. Одни и те же ошибки вы повторяете много раз. Вот он, — железный человек показал на Ивана, — «тысячу лет назад он забыл указать мне размеры делянки» а потом был очень недоволен тем, что мы вырубили весь лес. — А ты, господин, — бригадир ткнул чугунным пальцем чуть не в самую грудь посвященную, — ты не сказал мне, где складывать этот лом. Но, как ты сам знаешь, металлическим ломом мы удобряем почву в железном саду, и потому я сложил этот хлам, как ты его обозвал, там, откуда нам его удобно носить в сад». Умный Виктор стоял дурак-дураком перед дураком-бригадиром, а тот, воодушевленный его молчанием, продолжал разглагольствовать. «Живые люди очень самонадеянны и глупы. Они всегда недовольны нами, людьми из железа. Так было тысячу лет назад, так есть и сейчас. Но что вы можете сами, без нас? В отличие от железных людей, вы не умеете работать круглые сутки, переносить тяжелые камни, летать в облаках или быстро считать». «За вас все это делаем мы, железные люди. И если мы вас покинем, то вы будете жить, как дикие звери в лесу. Вы наши младшие братья. А ваше ругательство мы терпим лишь потому, что вы помогаете нам выращивать этот прекрасный железный сад». Внезапно бригадир замолчал, затем уже с явной угрозой обратился к монаху, который снова тишком подобрался к золотому цветку. «Не трогай цветок, человек!» Не то я откручу тебе голову так, как ты пытаешься открутить этот прекрасный цветок от серебряного куста. Кулема раскрыл был рот для того, чтобы ему возразить, но бригадир неожиданно выхватил у Виктора стальной пруд, который он принес из дома. Какое-то время помедлил, глядя на монаха в упор, и, очевидно, в самый последний момент, передумав, он сильным движением возил его в ствол молодого дубка. При этом послышался хруст, раздираемого железом дерева, похожий на хруст ломаемого ребра. Монах поспешил отойти от серебряного куста. А Виктор, очевидно, для того, чтобы скрыть свой невольный испуг, заискивающий произнес, «Из этого стального прутка вырастет доброе железное дерево». Не отвечая ему, бригадир с лязгом открыл свой литой канализационный люк. Достал из своей чугунной груди кусок крупнозернистой и наждачной бумаги и принялся ожесточенно тереть наждаком ствол пораженного ржавчиной железного дерева. Когда они прежней дорогой возвращались из сада домой, перелезать через груду металлолом уже не пришлось. По указанию бригадира, его подчиненные мгновение ока разобрали завал. Но, несмотря на это, Виктор выглядел настолько расстроенным, что Тимофеев решился даже сказать ему несколько утешительных слов. «Ты знаешь...» — он искоса посмотрел на своего друга. «По-моему, у железного человека поехала железная крыша». «Ну, сам посуди, как он мог...» «Меня видеть тысячу лет назад». Кулем, раздосаданный тем, что ему не позволили умыкнуть из сада прекрасный цветок, не применул подлить масло в огонь. «Да, бригадир нужно немедленно отправить на переплавку. Героин час он вдруг взбесится, как тот пес, который искусал сегодня бедную бабу». «Переплавим, а за этим дело не станет». Сквозь зубы процедил посвященный, которого, по-видимому, мучила какая-то неотвязная мысль. И вдруг Тимофей в глубине своего сознания услышал его взволнованный голос. Так Виктор бессловесно передавал ему свои знания во время их совместного пребывания в городке. Они шли и молчали, а слова, посвященного раскаленным металлом, жгли Ивану душу и сердце. «Послушай, Иван», — со страстью обращался к Тимофееву Виктор, «прав бригадир лишь в одном. Железные люди могут так много, что тебе это даже трудно представить так почему бы нам не заставить служить их всем людям? Мы уравняем простолюдинов и посвященных. Простолюдины получат чудесное снадобье, а посвященные — возможности иметь детей. Пускай наши дети станут богами, пускай они живут сто лет, двести, триста лет. Что в этом плохого?» Гулема таращился на них так, что глаза его чудом оставались в глазницах. Он не слышал ни единого произнесенного вслух слова, но весь вид его спутников, их жесты и мимика — свидетельствовали о том, что они между собой о чем-то горячо говорили. «Иван», — между тем продолжал Виктор, крепко сжав руку своего друга, «все это, наша убогая жизнь и так называемый миропорядок держится лишь на одном человеке, великий координатор, великий диктатор. Сплеск ненависти, исходящий от Виктора, немедленно отозвался в сердце Тимофеева злобой. Я, к сожалению, не могу убить его сам». Все так устроено, что ни один из обитателей хитрого городка не может причинить вреда координатору. Он почти неуязвим, но есть лазейка. Виктор испытывающий посмотрел в глаза Тимофееву. Предполагается, что простолюдин не может попасть в покое координатора, а потому у него нет никакой защиты от простого меча. И этот меч можешь взять в руки ты. Тимофеев не отвечал. В его голове все внезапно смешалось и понеслось. Картинки сменяли друг друга в безумном калейдоскопе. Мертвенным бледный Петька, неподвижно лежащий в горнице на столе. Девочка из железного города, возвращенная к жизни чудесным снадобьем, Бескрайняя глубокая лужа, разлившаяся у его дома в пупсах и издевательски чистенькая мостовая все того же железного города. И почему-то кулема, стоящая у бекономата и жадно жрущей котлету а жир от котлеты блестящими каплями капал в ту самую чашу, которую Тимофеев, дурея от хмелев, захлеб пил в беседке на взгорье. «Что ты молчишь?» Эту фразу Виктор выкрикнул так сильно и надрывно, что, казалось, даже кулема услышал его. Он с удивлением и даже с опаской заглянул в лицо посвященному, не сошел ли тот, дескать, с ума. «Ты о чем?» Словно проснувшись, мысленно переспросил своего друга Иван. «Ты согласен убить координатора?» «Да!» — точно вонзая нож координатору в грудь, отвечал ему Тимофеев. «Он давно уже был согласен». «Давно». Время пришло. Сон был крепок, и Тимофеев с трудом размежил веки. Волшебный голубой свет лился ему прямо в глаза. Он струился сквозь незашторенное окно, превращая знакомую до мелочей комнату в сказочное неземное видение. Иван сбросил себе одеяло и одним прыжком оказался возле окна. На улице было искристо-бело. Задувший вчерашним днем Северок принес с собой зиму и роскошным белым покрывалом укутал убогие серые избы больших пупцов. Прошло не более суток с тех пор, как Тимофеев оказался в родном поселке. В фитром городке он пробыл долгих три месяца и теперь, вернувшись домой, ожидал указаний, где и когда ему велено будет убить великого координатора. Стоя сейчас у окна, Иван вспоминал свое прощание с Виктором. Его взгляд с надеждой, обращенный к нему, и знаковые слова, которые должен будет ему сообщить посланник судьбы. Время пришло. Тимофеев смотрел на ослепительный, режущий свои белизной глаза, снег. Время пришло, и решение принято окончательно и бесповоротно. Короткий меч был бережно завернут в рогожи и вместе с черной палкой хранился здесь, в комнате, под кроватью. Иван нагнулся, и из полумрака на свет извлек объемистый сверток. Он развернул его и окаменел. Нет, меч был на месте, его отливающее синевое острие выглядывало из рогожи. Не было черной палки. «Дарья!» Закричал Тимофеев и, повернув взволнованное лицо к подошедшей супруге, спросил. «Здесь палка лежала. Ты ее брала?» «Да что ты, Иван!» — замахала Даша руками. «Я в жизни ее не трогала. Уж больно она страшна». «А может быть, Витька?» Снова спросил Тимофеев, но осекся, сообразив, что сказал явно что-то не то. «Да, его сын после очередной порки в школе не раз грозился прибить своего классного наставника, и, очевидно, для большей... Верности именно черной палкой. Жестокая порка последовала после того, как он перевыполнил отцовский наказ и вместо маленького вбил в стул наставника очень серьезный гвоздь. Однако Иван понимал, что это были только слова. Витька не меньше матери боялся черного посоха. «Нет-нет, ты постой», — вспомнив что-то, сказал сам себе Тимофеев. Он снова порылся в рогожий и взгляд его затуманился еще больше. Вместе с черной палкой пропал и амулет-медальон, который Кулема нашел на реке Береже. Вчерашним вечером Иван лично посмотрел содержимое свертка и положил его снова у себя под кроватью. Сейчас он готов был поклясться, что за минувшую ночь никто до него не мог даже дотронуться. Эта странная, если не сказать более непостижимая пропажа безумно расстроила и смутила Ивана. Плохое предчувствие томило его весь день. Пришла ночь, но и она не принесла ему облегчения. Он с сбоку на бок, не давая спать ни себе, ни жене, а в короткие минуты тяжелого забытия ему грезились такие кошмары, что он тотчас просыпался в холодном поту. Где-то в самую глухую полночь Тимофеев в очередной раз проснулся и уставился в потолок. Он был очень белым, словно свежепошитый саван. Очевидно, пороша, выбелевшая на медне всю землю, усиливала свет полной луны. Было тихо, так поразительно тихо, что Иван слышал, как в груди его гулка бьется тревожное сердце. Вот оно внезапно запнулось, как бы предчувствуя что-то неведомо страшное. Иван замер невольно. И вдруг... «Тимофеев!» Точно камнем по голове ударил его оглушительный окрик посыльного — и в окошке, освещенном неярким, бледным светом луны, замаячила столь ненавистная ему форменная фуражка. Одуревший от бессонной ночи Иван, словно птица, слетел с кровати, кулаком ударил створки окна и, как бешеный, на всю улицу заорал. — Что, в управу опять? С топором и немедля? Ты, дурак, с ума сошел? Ночью будоражишь людей. — Да, в управу, но без топора, — отчеканил Тимофееву посыльный и движением медленным но четко отлаженным движением не человека, а машины, снял рукой свою фуражку. Безволосая голова его в свете полной луны тускло блеснула сталью. «Ты из железа?» отпрянул Иван от окна и почувствовал, как мороз подирает его по коже. Из стальных глазниц на него смотрели зияющие бесконечной пустотой глаза. И посыльный сказал, ударяя набатными словами Тимофеева в самое сердце. «Время пришло». Иван вздрогнул, засуетился и полез под кровать за мечом, но вдруг вспомнил, что он в исподнем. Он встал, снова взглянул в окно. Там было пусто. На улице Тимофеев не увидел ни единой души, ни единого следа на девственно-белом снегу. Стояла глубокая ночь, все спали, поздним вечером был снегопад. Все это Иван понимал, но умом, а не сердцем. Он чувствовал себя до безумия одиноким на мертвой безлюдной улице, по которой, казалось, никто никогда не ходил. Путь до управы, который обычно отнимал у Ивана минуты, на этот раз показался ему удивительно долгим. Внезапно он увидел впереди себя красное марио, какое бывает от очень большого огня. Поселковый управе пожар... Тимофеев ускорил шаги, побежал, однако чем боль он приближался к горящей управе, тем более ход его замедлялся. Здесь не было ожидаемых Тимофеевым суеты, толчии, и обыкновенно случаются во время пожара. Никто не кричал, не бегал с баграми и ведрами. А то, что издалека Иван принял за красное пламя пожара, вблизи обернулось знакомой ему заградительной полосой. Иван подошел к полосе вплотную, и какое-то время стоял, и завороженно смотрел на нее, но вдруг без оглядки, как будто его спину толкнули, шагнул в заколебавшийся кроваво-красный туман. И странно, с ним ничего не случилось, хотя спасительного посоха он в руках не держал. Пройдя по шевелящемуся, точно живое существо алму Марию, Тимофеев вышел наружу и замер, не веря своим глазам. Нежданно-негаданно он оказался в чистом, заснеженном поле. Поселкового управы здесь не было и в помине, зато впереди, за голыми ветвями зимних деревьев, виднелась избушка. Иван вгляделся в нее, ошибки быть не могло. К этой избе он приезжал уже не раз, в надежде здесь встретиться с вещим. Не размышляя и ничуть не сомневаясь в верности избранного им пути, Иван направился к избе. Он шел, оставляя на снежной целине прямую линию следов — Так оставляет шрам на белом мраморе резец, ведомый твердой рукой. На этот раз беседку Иван не пошел. По-прежнему, без тени колебаний, он толкнул послушно распахнувшуюся перед ним дверь в избу и впервые переступил ее порог. Со света, которым так щедро поливал землю диск полной луны, он оказался почти в темноте и сначала ничего не увидел, но постепенно глаза его привыкли к царящему здесь полумраку. Он разглядел в избе простой дощатый пол, лавку. На лавке застыла, словно черный камень, согбенная фигура старца в монашеском одеянии, полностью скрывающем лицо. Тимофеев сделал несколько шагов и остановился, пожирая глазами иссохшую, словно восставшую из гроба, длань, что в складках рясы лежала на столе. Кажется, совсем недавно она, предостерегающе, воздвиглась перед ним, когда он на краю дубравы пытался заглянуть в глаза таинственному страннику. иссохшая рука вдруг приподнялась и сама откинула глубокий капюшон. На Тимофеева неожиданно взглянули две молодые луны, непонятно как оказавшиеся на лице, обтянутом покоричневевшей от невозможной старости кожи. «Ты вещий?» — спросил Иван, и сам удивился тому, как слабо и неверно прозвучал его голос. Пергаментная кожа старца сморщилась в улыбке. «А кого тебе надобно, сынок?» «Великого координатора?» Проговорил растерянный Иван и вдруг почувствовал, что краснеет, как ребенок. «Ты хочешь его убить?» Старец пошевелил пепельно-серыми губами, как бы размышляя. «Тем самым мечом, который ты прячешь у себя на груди?» Ивана бросила в жар. Его рука, до сих пор крепко сжимавшая, спрятанный под одеждой короткий меч, вдруг ослабла, и тот с глухим стуком упал ему под ноги. Тогда подними меч и убей. Потому что и вещий, и великий координатор — это один и тот же человек. И он сидит перед тобой. Ноги у Тимофеева Неожиданно стали ватами. Он покачнулся и настолько забылся, что ухватился за посох, на который опирался старец. Но тут же, точно ожегшись, от него отпрянул. В руках старца была его черная палка. Та самая черная палка, которую он безуспешно искал сегодняшним утром. Вещий смотрел на Ивана с улыбкой. «Ты хочешь взглянуть на мой посох? Так возьми его». Не бойся. Тем более, что ты уже не раз держал его в своих руках для того, чтобы повидаться со мною. Рот старца растягивался в улыбке все шире и шире, обнажая знакомые Тимофееву крепкие желтые зубы, напоминающие спелые кукурузные зерна. — Так значит, ты... — Тимофеев почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. — Ты тот самый... «Кукурузно зубы, коротышка и сна?» «Нет, ты не прав. Я всегда был среднего роста». В голосе коротышки мелькнула знакомая Ивана насмешка. «А зубы?» «Желтоватый, не скрою. Но зато как крепки. Ты знаешь, сколько им лет?» Кукурузно зубый вяло махнул рукой. «Да лучше тебе и не знать. Здравствуй, Биорн. Он с улыбкой взглянул Ивану в лицо. Вот мы и свиделись с тобой наяву. «Ну, как я тебе, молодой?» Вещи слабо хихикнул. «Значит, — выдвинул трудом из себя Тимофеев, — все, что происходило со мной наяву и во сне, все это ты?» «Я вел тебя. Но зачем?» «Чтобы испытать тебя, Бьорн. Я очень стар и скоро умру. Светлое радостное чувство разлилось у Вещего на лице при этих словах, как будто бы ему предстояло снять с себя тяжелую ношу. Мне уже не под силу держать этот посох в руках. Но я не вижу рядом с собой того, кто бы мог меня заменить. Есть умные, нету сильных. Ты и умный, и сильный, Бьорн. «Ты возьмешь этот посох». Голос старца звучал ясно и твердо. Он говорил о том, что Иван сменит его, как одели решенным, но Тимофеев не слушал его. До него наконец-то дошло, что он был игрушкой в руках этого жалкого, пережившего века червяка. «И чтобы меня испытать», — медленно проговорил Тимофеев, «ты убил моего сына?» Старец с трудом поднял лежащий на полу меч, и дрожащей рукой подал его Ивану. «Убей меня, если тебе от этого станет легче. Я только прошу тебя об одном. Прими этот посох». Вещи бессильно качнулся. Черная палка выскользнула из его ослабевшей руки. Иван невольно ее подхватил и почувствовал, что посох к нему словно прилип. «Возьми и это». Высохший коричнево-серой ладони старца появился вдруг пропавший вместе с посохом странника медальон. «Возьми. Это память о Сольвик, твоей пра-пра-бабке». Одной рукой придерживая посох, другой Иван взял медальон и в смятении пробормотал. «Скажи хотя бы, как зовут тебя?» Взгляд вещего на мгновение застыл и стал изучающий спокойным, холодным, как вечный, нетающий снег на горных вершинах. Меня зовут просто, сынок, Ульф. А твое полное имя, Ульф Бьорн. В тебе течет моя кровь. Прощай. Да благословит тебя, великое солнце. Старец слегка покачнулся и стал недвижим. На его губах застыла улыбка усталого странника, наконец-то обретшего долгожданный покой. Тимофеев растерянно стоял перед ним, опираясь на посох, тяжелый, словно свинцом налитой, и сжимая в ладони медальон оберег. Неожиданно он с изумлением увидел, как морщинки на лице усопшего старца стали разглаживаться, пергаментная кожа светлеть. Вскоре перед ошеломленным Иваном вместо бездыханного вещего пристал коротышка из сна. Тут же он начал медленно таять и, плавно колеблясь, растворяться и улетучиваться в воздухе, как дым от угасшей свечи. И тотчас, как только коротышка исчез, прямо из бревенчатых стен к Ивану шагнули двенадцать монахов-апостолов и, осияв избу светом солнечных рис, преклонили перед ним колено. И в разум и в сердце Ивана проникла их безмолвная клятва во всем и всегда ему помогать, дабы он удержал в своей руке тяжелый посох, полученный им в наследство от вещего старца. Стихла клятва. И посредине избы возникло мягкое и умиротворяющее сияние. Оно росло, усиливалось и постепенно обретало очертания человека. Это был почивший вещий. Он возлежал прямо на воздухе в своей прежней удивительной рясе и весь светился теплым, спокойным светом. Старец улыбался. Морщины, шрамы жизни пропали на его лице, и кожа сменила свой пергаментный серо-коричневый оттенок на нежный и телесный. Казалось, что ушедший старец созерцал спокойно и умиротворенно то, что он видел по ту сторону бытия. «Заповедник диких железных людей». «Ты предал меня!» Тимофеев давил своего друга перевертыши тяжелым и пристальным взглядом. Они сидели в домике Виктора в горнице, которая была наполнена яркими от солнечной ризы монаха-апостола. Хозяин дома воздержался ее снимать после посвящения Тимофеева в координаторы. По всей вероятности, он сделал это намеренно, полагая, что внушающая трепет простым смертным золоченная Риза хотя бы в какой-то мере убережет его от расправы после того, как обман с убийством почившего вещего будет раскрыт. Однако его ожидания не оправдались. Сейчас яркие отблески золоченого одеяния только подчеркивали бледность лица посвященного. Сними с себя этот дурацкий балахон. — раздраженно приказал Тимофеев, которому исходящие от ризы сияние напоминало свет ненавистной ему загородительной полосы. Блистающие одежды монаха-апостола разум поблекли и сами с собой исчезли. Иван не без удивления отметил, как быстро меняется платье на Викторе и на какой-то момент, забыв о своем гневе, спросил, «Такие ризы облачаются монахи к празднику посвящения?» «Да, точно такие». Виктор ответил с готовностью, надеясь на то, что тема их разговора сменилась. «А почему на празднике я тебя среди них не увидел?» «Ты просто меня не узнал», — посвященный говорил мягко и тихо, стараясь не смотреть в лицо своему собеседнику. «Послушай, Иван, ты хочешь изменить этот мир, так меняй. В твоих руках почти безграничная власть». И он кивнул головой на посох, который великий координатор сжимал в руке точно карающий меч но не спеши. Не следуй примеру почившего вещего, который в конце своего пути совершил роковую ошибку». Тут Виктор внезапно молк. Он изумленно взирал на странный огненный вихрь, бесшумно ворвавшийся в комнату через открытую форточку. Вихрь в мгновение ока подлетел к остолбеневшим при его появлении собеседникам и превратился в горящую огнями глазами Матильду. «Я требую». — резко пронзительно выкрикнула Матильда. — Чтобы мне немедленно вернули кулему. Я одинока, как перст. Мне не с кем даже перемолвиться словом. — Постой, постой. Уздрав свою взбалмошную домохозяйку, Виктор быстро пришел в себя. — Ты что-то лукавишь, Матильда. Недалеко как вчера ты ходила с и гулять. С тех пор мы его не видели. — Где он? Это нужно спросить у тебя. Огненная колбаса моментально поблекла. Глаза огоньки ее утратили яркий, вызывающий блеск, Сменился и голос летающей домохозяйки, и громко-пронзительного он стал жалостливым и почти что писклявым. «Вот так всегда. Во всем виновата Матильда. А я виновата лишь в том, что пригласила погулять Кулёму в Железном саду, и там его потеряла». «Там был бригадир?» Улыбка сбежала с лица посвященного. «Да». Совсем уже тихо и виновата прошептала Матильда. Тимофеев и Виктор встревоженно переглянулись, и встали, как по команде. «Мы отправляемся в сад, и ты идешь вместе с нами». Иван скинул глаза туда, где сдаилась прилипшая к потолку и даже побелевшая под его цвет летающая домохозяйка. Чугунного бригадира они застали на аллее Железного сада. Он что-то сосредоточенно разглядывал перед собой и даже не заметил, как к нему подошли незваные гости. «Здравствуй, добрый железный человек!» фальшиво-ласково поприветствовал его «Виктор. От неожиданности бригадир вздрогнул сею спиной, которая напоминала развернутый асфальтовый каток, но, обернувшись, улыбнулся ему своей чугунной улыбкой. «Здравствуй, добрый, живой человек. Ты помнишь стальной черенок, что ты принес в прошлый раз? Смотри, он прижился». Бригадир с гордостью указал на железный пруток, торчащий из молодого дубка. На гладкой его поверхности — Проглядывали острые, блестящие почки. «Ах, как я этому рад!» И Виктор выждал мгновение, а затем осторожно спросил. «Скажи, бригадир, а часом не видел ли ты здесь монаха Кулема?» «Конечно же видел», — охотно ответил ему бригадир. «Он был здесь вот с этой летающей колбасой». Не глядя, он кнул пальцем вверх, туда, где, внимательно слушая их разговор, застыла Матильда. Летающая колбаса в негодовании побугровела, но, поразмыслив немного, снова потухла. Не обращая на нее никакого внимания, бригадир продолжал громыхать. «Опять ваш монах хотел украсть наш прекрасный цветок, а летающая колбаса ему помогала. Она для отвода глаз попросила меня показать ей железный сад, будто я простофили и не понял, чего они замышляют. Я с ней немного прошел по аллеи и тут же вернулся». Монах так старательно откручивал цветок от серебряного куста, что даже не заметил, как я к нему подошел. «Что ты сделал с кулемой?» Грубо оборвал его Тимофеев. Ему уже все было ясно. Бригадир хитро улыбнулся. Я затолкал его вот сюда. Он как кувалду ударил себя кулаком по канализационному люку, так что чугунная грудь его загудела. «Так вот куда ты его упрятал, чугунный болван!» — завопила вдруг сверху Матильда. «А мне наврал, что Кулему ушел домой!» «Если я чугунный болван, то ты чугунная болванка!» — резонно грюкнул ей в ответ бригадир. «Мы сделаны из одного материала!» И, обратившись к Ивану и Виктору, доверительно им прогудел. «Вы с этой колбасой будьте поосторожней. Даром, что она из железа, железных людей не любит». «А вы, живые люди, нас любите!» Заметив, как удивленно вытянулись лица его собеседников, бригадир поспешил пояснить. «Нет, нет, конечно, не все. Нас любит тот, кто устроил заповедник железных людей. Я знаю даже, зачем живые люди создали наш заповедник». Тут, словно желая поведать большой секрет, он попытался умерить свой голос, гудящий паровозным гудком, но получилось у него это очень плохо. Чугунный болван проревел свой секрет на полжелезного сада. «Живые люди создали наш заповедник, потому что они сами наконец-то поняли, что слабы и захотели стать тоже железными, как мы!» — воцарилось молчание. «Так ты отнес Кулему в заповедник для того, чтобы он тоже стал железным?» — спросил посвященный с плохо скрытой тревогой. «В заповеднике...» «Он точно станет железным», — довольно подтвердил бригадир. «И он больше не будет ломать железный сад. Он будет его охранять». «Скажи, добрый железный человек, как пройти в этот заповедник?» От голоса Тимофеева веяло холодным. «Вы тоже хотите стать железными?» — радостно спросил бригадир. «Да», — нетерпеливо подтвердил Тимофеев. Чугунная физиономия бригадира почти что расплавилась в счастливой чугунной улыбке. «Я вас с удовольствием туда провожу». «Нет-нет, это лишнее», — поспешно возразил ему Виктор. «Я знаю дорогу, но туда не пойду». Бригадир удивленно открячил чугунную челюсть. «Он шутит», — неискренне улыбнулся ему Тимофеев. «Мы все просто жаждем превратиться в железных». И более не давая сказать посвященному ни единого слова, он быстро... Повел его по аллее подальше от бригадира. «Ты что, предлагаешь мне бросить кулему?» «В заповедник нельзя, там очень опасно!» Запальчиво повторил посвященный. «Тебе это любой подтвердит!» Он глянулся по сторонам, отыскивая рядом свидетелей но кроме маячившего вдалеке чугунного бригадира, вокруг не было ни единой души. «Хотя бы Матильда!» И Виктор ткнул пальцем в небо. «Он врет!» — немедленно подтвердила Матильда. «В заповеднике безопасно, как дома!» «Я там бывал не раз». «Тогда расскажи, друг, что это за заповедник и почему я о нем до сих пор ничего не слышал?» «Да потому что заповедник и есть та большая ошибка, которую совершил покойный координатор. Он все торопился, как ты вот сейчас. Все мы не терпелось узнать, что будет после того, как живые люди уйдут, а на их место станут железные. Вот он и создал заповедник железных людей, в котором они могли размножаться, жить и учиться». Для этого он им даже предоставил свободный доступ в наше хранилище знаний. «Последний, наверное, опрометчивый шаг», — задумался Тимофеев. «Еще какой опрометчивый!» Виктор так оживился, что даже щеки у него слегка покраснели. «Я лично и все члены Совета 12 были категорически против свободного доступа людей-заповедников в хранилище знаний. Но координатор был упрям, как баран». «Не надо только все валить на покойного старика». — послышался снова язвительный голос Матильды. — Все ваши монахи-апостолы из Совет-двенадцати, как ты его сейчас обозвал, не раз болтали в нашем доме за чаем. И все они сходились в одном. Железным людям просто необходимы знания, накопленные живыми людьми. — Но дело сделано. Каков результат? — настороженно осведомился Иван. — Подними повыше глаза и увидишь, — Не незамедлила с ответа Матильда. Иван последовал ее совету, глянул вверх и остолбенел. Перед ним на фоне ярко-синего неба зависли в воздухе два огромных гриба на тонких канатах ножках. Шляпки этих грибов были похожи на облака и постоянно меняли свой цвет. Они становились то сочно-зелеными, как новорожденный лист, то синебагряными, как малые тучки, наполненные светом закатного солнца. На глазах Тимофеева два облака-шляпки вдруг сблизились и слились в объятиях друг друга, и красно-зеленые всполохи побежали по ним, дрожа и переливаясь. Еще минуту назад Иван хотел спросить у Виктора многое. К примеру, почему живые люди должны непременно уступить место железным? Почему заповедник уже не подвластен своим создателям? наконец, чем этот самый заповедник опасен для живущих с ним рядом людей? Но теперь вместо всех этих вопросов, ослабеневший Иван смог произнести лишь два слова. «Что это?» «Я и сам-то раньше это не видел», признался Виктор, пораженный, открывшейся перед ним грандиозной картиной не менее Тимофеева. «В заповеднике железных людей уже имеется свое хранилище знаний. В него нам доступа нет. Мы вообще не имеем понятия о том, что там происходит. Ты теперь понимаешь, что нам лучше туда не соваться?» Иван долго вглядывался в играющие яркими красками грибы великаны, после чего, не глядя на Виктора, повторил еще раз «Я не хочу бросать кулему в беде». Виктор лишь в отчаянии покачал головой, как бы давая понять, что он все равно не согласен с Иваном, Матильда от радости засветилась огнями, как новогодняя елка. «Ты теперь мой хозяин», — провозгласила она торжественно-важно, «и я сама покажу тебе в заповедник дорогу». «Чего твою дорогу показывать-то?» «Иди себе, да иди», — Виктор хмуро кивнул на впереди грибы из Полины. И, обращаясь к Ивану, добавил, не без ехидства, «Ты береги ее, Ваня. Правда, я не уверен в обратном, будет ли Матильда беречь тебя». До великанов-грибов казалось было подать рукой, но, но люди все шли и шли, а грибы от них отступали все дальше. Лес постепенно сменился чахлым кустарником, затем кустарник исчез. Он был остановлен черной, словно выжженной огнем полосой. Здесь Виктор остановился и стал озираться окрест. «Я в толк не возьму, куда подевалась заградительная полоса, которая отделяла заповедник от внешнего мира?» Пробормотал он растерянно. «Проснулся», — не применил его подколоть слетающая колбаса. «Твою полосу давно уже сняли железные люди. В отличие от обычных людей, она им совсем не нужна». Они уже прошли пару сотен шагов от выжженной полосы границы, когда Матильда усиленно заморгала глазами. Она, очевидно, хотела сказать Тимофею нечто важное, но боялась его рассердить. Однако Ивану все было невдомек. Он любовался сочно-зеленой травой, по которой они шагали. Он даже мимоходом ухватил былинку, чтобы ее сорвать, однако былинка миг прилипла к его руке и потянулась вязким, но прочным клеем. Иван с трудом отлепил удивительную траву от ладони, но его слух резанул пронзительный вопль Матильды, зависший над Виктором. «Здесь садиться нельзя!» Перепуганный посвященный вскочил, как ошпаренный зеленого бугорка, на который присел, чтобы завязать шнурок на ботинке. «Пожалуйста, не трогай траву!» Теперь уже подчеркнуто вежливо, летающая колбаса обратилась к Ивану. «Это совсем не трава, а зеленая паутина!» «Постой!» и Виктор замер на месте, и глаза у него округлились. «Если есть паутина, значит, есть и паук?» «Конечно же есть», — нежно и ласково пропела Матильда. «Сейчас вы увидите паучару из стали. Замрите, и он вас не тронет». Предупреждение о том, что паучара ползет, слегка запоздало. Из-за зеленого травяного бугра уже вывалился громаднейший в рост человека паук. Стальные ноги его перебирали в воздухе быстро-бесшумно. Паук не бежал, а скорее скользил по траве паутине. Паучар остановился напротив оторопевших людей, и полыхнул по ним полосой рубиново-огненных глаз, которые пробегали по краю его дискообразного тела. Под дьявольским пристальным взглядом аспидно-черного чудища незваные гости застыли, как истуканы. И только едва приметная мелкая дрожь в коленях у Виктора и крупный холодный пот на лбу у Ивана свидетельствовали о том, что это живые существа, а не камни. Довольно долго дьявольское создание разглядывало людей. В конце концов, Решив, очевидно, что два неодушевленных предмета не представляют для него интереса, паук заскользил примехонько к зеленому бугорку, на который не более минуты назад собирался присесть Виктор. Бесшумно подплыв к нему, уткнул в траву острым отливающим сталью жалом. Бугор неожиданно замычал и заерзал. С одной стороны из него на глазах желомленных людей проткнулся обломный рог, с другой, сквозь зеленую траву пропихнулась Коровья нога. Паук легко оторвал шевелящийся бугород земли и поместил его на свою плоскую спину. Затем, подобно черному жуткому призраку, случайно зашедшему из ночи в день, он вновь невесомо заскользил по траве, на этот раз к яркоцветным громадам грибам. Едва пауча раскрылся из виду, как взгляд Тимофеева обратился к Матильде. «Куда нам идти?» «Туда, повелитель, туда!» Летающая колбаса радостно засверкала глазами в ту сторону, куда побежал скользящий паук. Виктор умоляюще посмотрел на Ивана. Во взгляде его выпияла безмолвная просьба «немедленно вернуться назад». Но Тимофеев на него даже не соизволил взглянуть. Он вытер со своего лба крупный холодный пот и решительно зашагал за шустро моргающей огоньками домохозяйкой. «Они шли и шли по зеленой траве паутине». Ивану уже казалось, что ей не будет конца, когда окружающий их пейзаж стал быстро меняться. Траву заменяли удивительные грибы на тонких веревочках-ножках. Грибы эти, по сравнению со своими гигантами-братьями, были очень малы и едва достигали колен, но шляпки у них горели переливались все теми же манящими и пенящими яркими огнями. «Мне кажется, что я пью глазами вино». — произнес Тимофеев и тотчас почувствовал, что в голове его разливается приятный, веселый и дурман. «Мне тоже!» — откликнулся Виктор и внезапно расхохотался. Иван посмотрел на приятеля, и рот его тоже растянулся в улыбке. Возле него стоял уже вовсе не Виктор, а некое загадочно странное существо с лицом, по которому переливались все краски заката. Вот нос посвященного стал розово-красным, затем побледнел, точно умирающая заря, и вновь загорелся почти солнечно-ярко. Смотрелось это так весело, так забавно, что Тимофеев сам, того не желая, начал смеяться. «А у тебя, Виктор, в носу горит огонек! А у тебя нос синий, как полевой василек!» Сам, задыхаясь между приступами смеха, в ответ прохрипел ему посвященный. Они стояли среди полыхающих, сочными красками удивительно красивых грибов, как сумасшедшие, хохотали и тыкали пальцами друг другу в лицо. «Смотри, впереди какой-то лесок!» Виктор беспечно махнул рукой на зеленый остров, который смотрелся весьма необычно среди покачивающихся ярко цветных грибов. Давай туда сходим, посмотрим. Не надо туда ходить, вся вспыхнула взволновалась Матильда, но Тимофеев как будто ее не слыхал. Он улыбнулся, как будто бы был под хмельком и вместе с Виктором бодрым шагом отправился к пышным сосенкам. Сосновый лес, который издалека оказался стеною, при их приближении неожиданно расступился. Они оказались на довольно обширном лугу. Здесь мирно щипали траву самые обычные коровы. «Гляди!» — умиленно воскликнул Виктор. «Буренкам, видать, тут неплохо. Шест на них так и лоснится». Иван не ответил, он внимательно вглядывался в корову с рогами, замысловато закрученными кренделями. «Неужели?» «Ну да, так и есть. И передние ноги в чулках». «Зорька! Зорька!» — позвал Тимофеев корову, которая полгода назад пропала у соседки Никифоровны. Буренка вроде даже признала Ивана. Она протянула к нему свою морду и как-то доверчиво, совсем по-домашнему, замычала. «Хозяин, не трогай ее!» — предостерегающе вспыхнула огнями Матильда. Но было уже слишком поздно. Подошедшая к людям корова лизнула протянутую ей руку. Иван чуть не взвыл от боли, Ладонь его будто ошпарили кипятком. От проступающей крови она становилась алой. «Скорее отсюда!» — голос Матильды звучал встревоженно резко. «Эти коровы только с виду, как настоящие. На самом деле они из железа!» С людей хмель сняло, как рукой. От стада железных буренок они бросились к лесу. Однако и здесь без неприятностей не обошлось. Одну из пушистых сосенок Виктор мимоходом задел рукавом. Послышался мелодичный металлический перезвон, И на иглах из стали остался кусок его куртки. Но это беглецов лишь подстегнуло. «Куда вы?» — в конец запыхавшихся их остановила Матильда. «Вы что, хотите уйти? А как же Кулема?» «Ты знаешь, где он?» — Тимофеев дышал тяжело. «Конечно же знаю», — нервно моргнула глазами домохозяйка. «Он здесь, совсем рядом». «Пошли», — распорядился Иван. Однако идти никуда не пришлось. В паническом бегстве, сами того не желая, они оказались у подножья гигантских грибов. Матильда кометой взлетела на головокружительную высоту под самую его облако-шляпку и закричала оттуда пронзительно звонко. «Он здесь, наш Кулема, он здесь!» «А как же его оттуда достать?» задрал Виктор голову вверх. Тимофеев в растерянности молчал. Ему и самому было в невдомек. Как на такой высоте можно освободить человека от объятий чудовищного гриба? но вдруг он увидел, как шляпки огромных грибов слились в одно целое, как сливаются облака и начали плавно и быстро снижаться. Мгновение ока облако-шляпка приблизилось к людям на расстояние вытянутой руки. В нем Тимофеев узрел бедолагу-монаха, который застыл в грибе, словно муха, утонувшая в сладком прозрачном желе. Как родственники и друзья подчас трудом узнают в покойном родного и близкого себе человека, так и Иван не вдруг, и не сразу признал разительно изменившуюся кулем. Его лицо переливалось, блестело, как будто его заполнял расплавленный жидкий металл, и только толстые, совсем недавно румяные щеки монаха еще сохранили естественный телесный оттенок. Но голос, которым заговорила торчащая из грибного желе голова, развеял последние сомнения Тимофеева. — Иван, наконец-то ты пришел! Освободи меня от этого чертова клея! Иван уже собирался ухватить монаха за голову, но в этот момент невесомое облако-шляпка перед его глазами заиграло, запело нежнейшими и одновременно яркими красками. И Тимофеев почувствовал, что он снова неудержимо пьянеет, что его тянет коснуться, потрогать рукой, погладить звучащее всеми цветами радуги облака. Внезапно все его тело пронзило отвратительно резкий визг. «Не трогай, придурок, если не хочешь погибнуть!» Матильда, суматошно моргая глазами, визжала на Виктора. «Давайте двигать отсюда!» Она повернулась к Ивану. «Монаха уже не спасти, он наполовину железный!» «Не слушай ее, Тимофеев!» Вновь заорала голова живого покойника. «Она сама из железа и заодно с бригадиром! Ты думаешь, зачем она меня притащила в этот железный сад? Да для того, чтобы сдать заповедник!» «А ты, Кулема, дурак!» Матильда побагровела от гнева. «Я его сдала в заповедник! Трижды дурак и болван! Так и знай!» Я помогать тебе больше не буду, чтобы с тобой не случилось. — Тащить или не тащить? — Виктор смотрел на монаха в полпьяна. Иван, слегка протрезвевший от пронзительных криков Матильды, теперь выжидал, что она еще скажет. Но та темным облачком застыла неподалеку. Лишь изредка по ее почерневшему телу пробегали ярко-багровые молнии гнева. — Иван, что ты медлишь? Я так тебя ждал! — завопил иступленок Кулема. На этот отчаянный, извергнутый из самых глубин души крик нельзя было не ответить. Иван ухватился за торчащую из облака голову и слегка потянул. «Смелей! Мне не больно!» — подбодрил его монах. «Я чувствую, грипп поддается, только ноги застряли». По-прежнему осторожно, боясь повредить позвонки, Тимофеев потянул чуть сильнее. Но вдруг он с затылком почувствовал горячее дыхание Виктора. Нетрезвом желание оказать медвежью услугу, Он обхватил Ивана за туловище и изо всех сил рванул его на себя. Послышался треск, схожий с треском разрываемой ткани, и Тимофеев спиной рухнул на Виктора. В лицо ему хлистанула волна чего-то очень тяжелого, вязкого, напоминающего жидкий холодный металл. Поток неизвергаемой жидкости быстро иссяк. Тимофеев открыл глаза и содрогнулся. В руках он держал оторванную голову Кулемы. По мертвенно-неподвижному лицу монаха вдруг прокатилась тяжелая судорога. Его веки медленно, с трудом приподнялись, и на Тимофеева посмотрели нечеловеческие, но бесчувственные стальные глаза. И неживые губы, нелепые странно ворочаясь в вязкой жидкости смазки, произнесли отдающие металлом слова «Будь ты проклят, Иван! Напрасно я вытащил тебя из волчьей ямы! Убил ты меня!» как и предупреждала Никифоровна. «А я бы еще пожил немного железным». От ужаса мороз побежал по коже Ивана. Стальные глаза мертвеца впивались с него, как ножи. «Уходим! Уходим!» наживший внезапно Матильда заверещала столь поразительно резко, что Тимофеев от неожиданности выронил на землю покатившуюся мертвую голову и глянул по сторонам. А крест, словно по мгновению волшебной палочки, все изменилось. Пенящие краски исчезли, их съел ядовито-синюшный туман, который змеился от гриба, расползаясь все шире и шире. Сам завалившийся на землю гриб окрасился в багрово-фиолетовый цвет и живо напоминал Тимофееву то странное облако, что когда-то накрывал его гречишное поле. Он перевел взгляд на Виктора, который по непонятной причине вдруг принялся судорожно хвататься за горло. Внезапно Иван почувствовал, что воздух, которым он дышит, исчез, В глазах у него помутилось, но снова, в который уже раз, его привел в чувство пронзительный окрик Матильды. «Вставайте! Уходим!» — Вижала она нестерпимо. С огромным трудом, отравленный синюшным туманом, люди смогли отбежать несколько сотен шагов от поверженного на землю гриба. Но тут уже силы оставили их. Виктор, споткнувшись, упал. Иван попытался помочь ему снова подняться, но и сам повалился на землю. «Вставайте!» — вновь взвизгнула была Матильда, но тут же умолкла притухло моргающими огнями глазами. Как раз в это время мимо болезненно скрюченных в ядовитом тумане людей проносился стальной паучара. Однако, заметив в тумане силуэты двуногих, он решил задержаться. Тимофеев немедленно замер на месте в надежде, что, как и в прошлый раз, все обойдется и паук убежит. Но Виктор, то ли в беспамятстве, то ли слегка помешавшись от ядовитой синюшной дымки, ворочался на земле и счился подняться. Стальной паучара не сводил с него своего зловещего взгляда. Иван был в смятении. Он не знал, что ему делать, но его лихорадочно, скачущие мысли перебила Матильда. «Танцуй, хозяин, танцуй!» Вдруг радостно проворковала она и празднично засветилась огнями. «Что?» Забыв обо всем, Тимофеев изумленно поднял на домохозяйку глаза, подумав, что она над ним издевается. «Танцуй, хозяин, танцуй, не бойся, ты не будешь железным!» Иван мыслил туго. Возможно, что эта летающая сволочь ему предлагала разом покончить жизнью счеты, а, может быть, эту самую жизнь и спасти. Он посмотрел на застывшего черным изваянием паука. Терять было нечего. Тимофеев вяло ударил в ладоши, а заодно пнул ногой валяющегося возле него, словно тряпка Виктора. «Танцуй, хоть подыхай, но танцуй». Пожалуй, это был один из самых жутких танцев на памяти Тимофеева. Он топнул ногою о железную землю, развел руками в ядовитом тумане и не без удивления увидел, что Виктор его повторил. Двигаясь заторможенно вяло, словно кукла с неисправным заводом, отбрасывая непослушные деревянные ноги, неуклюже и тяжело, как очень пьяные люди, плясали они барыню. Паук был единственным, но благодарным зрителем этой пляски со смертью. Правда, он не выражал своего восторга, хлопая сочленениями ног вместо ладошей, но глаза его полыхали все ярче и приобретали зловещий, кроваво-багровый оттенок. Между тем, как ни странно увлекшись дикой пляской, Виктор решил пройтись перед паучарой в присядку, но переоценил свои силы и повалился. «Вставай, вставай, черт тебя!» — нагнулся к нему Тимофеев. Однако поднимать ему уже никого не пришлось. Паук черной молнии метнулся к конец обессилевшим людям, коснулся жалом одного и другого, взвалил обездвижные тела на стальную, синевой отдающую спину, и словно ветер помчался. Теперь Тимофеев не испытывал ни боли, ни страха. Им полностью овладело отцепенение приятной дремоты, и все, что он видел, ему представлялось как занятный, но неправдоподобно замедленный сон. Паучара тащил их к гигантскому грибу, от которого они убежали. Перед глазами Ивана смешно и забавно, как-то плавно, тягуче работали сочленения его черно аспидных ног Казалось, что дьявольский черный паук Никуда не спешил Но встречный ветер, свистящий в ушах Неподвижно лежащих людей Говорил им иное Стальное чудовище мчалось с бешеной скоростью Однако, когда паучара вплотную Приблизился к облаку шляпки Движение ног его прекратилось Томительно долго он с недоумением Наблюдал повалившийся на землю Ядовитый фиолетовый гриб И вдруг рванул так, что люди с его спины едва не свалились на землю. По совершенно непонятной причине паук мчался в ту сторону, откуда они пришли, границы железного заповедника. Перед глазами Ивана, как в плавно медленном сне, снова проплыли грибы и лук с пасущимися коровами железо, и железа и сосной стали. Свой стремительный бег паучара остановил лишь на изумрудной клейкой траве. Здесь он осторожно сгрузил свою живую поклажу в зеленую паутину и тотчас умчался. «Немедленно встать!» И еще не развалились, донесшийся сверху пронзительный выдражающий окрик изгнал из людей дремотную дурь. Над ними сверкая огнями парила Матильда, которая все это время преследовала паука по пятам. И два Тимофеев и Виктор с огромным трудом поднялись, срывая с себя облепившую их зеленую паутину, как тут же Фельдфебельский и громоподобный бас командовал сверху: бегом до границы железного заповедника, марш! Неверной походкой, словно в тяжелом похмелье, они побрели за ярко горящий перед их глазами звездой, летающей взбалмошной и вздорной авантюристкой. Когда впереди замаячили чахлые, но такие желанные, настоящие зеленые кустики, то изможденные до невероятности люди заковыляли к ним, напрягая последние силы. Возле границы травы паутины их силы оставили, и они... Один за другим повалились на землю, но тут же привстали и поползли, спотыкаясь руками о кочке. Когда, наконец, Тимофеев оказался на настоящей траве, он с наслаждением прильнул к ней лицом и глубоко задышал ароматом настоящих цветов. А Виктор лежал рядом с ним, как убитый, только слабо подрагивающая на его руке синяя жилка показывала, что он еще жив. В отличие от людей, авантюристка Матильда была бодра, весела и живо играла огнями. А гриб-то поднялся. Ее возбужденный голос, словно сквозь сон, доносился до бессильно лежащих людей. «Что, гад паук, не успел?» И в это мгновение отклейкой железной травы на траву настоящую метнулась черная молния. Паук спохватился и в запоздалом порыве рванулся за жертвами, которые от него уже ускользнули. Однако, по счастью, он не мог их настичь и распластался бессильный за пределами своей паутины. «Ну, здравствуй, дружок!» Игриво пропела Матильда над слабо шевелящимся пауком. «Что ж ты не ползешь, не прыгаешь, не кусаешь? Пожалуй, я сейчас принесу тебе подарок». Матильда исчезла для того, чтобы скоро вернулся с громаднейшим камнем, который едва поместился у нее на спине. С потухшими от натуги огнями она подплыла к рубиновым глазам паука, и, несмотря на несомую огромную тяжесть, пропела все так же игриво нежно. «Прощай, мой дружок». Да успокоится в аду твоя стальная душа. Прими скромный дар обедвременно почившего монаха Кулемы. Громадный камень ударил как раз меж рубиновых глаз паучары. Те напоследок вспыхнули зло Алла Багрова и навсегда затянулись непроницаемой мглой. Расправа Матильды над пауком для Тимофеева прошла почти незаметно. Он пребывал в расслабленном почти страшного напряжения забытии. Когда же, очнувшись, Иван наконец приподнялся, то с изумлением долго рассматривал свои руки. Они почему-то все были в крови. «Я ранен?» — недоумение пробормотал Тимофеев. «Нет-нет, это кровь не твоя», — поспешил его успокоить Матильда. «Это кровь монаха Кулемы. Она пролилась на тебя, когда ты оторвал ему голову». Иван прикрыл окровавленными ладонями свое окровавленное лицо и снова надолго застыл, не произнося ни единого слова. А вечером того же дня, немного оправившись от недавних потрясений, Тимофеев и Виктор пошли вместе в Железный сад. Там они отыскали чугунного бригадира и попросили его сходить к сталь литейной печи. Дескать, нельзя ли из лома, наваленного возле нее, что-нибудь отобрать для удобрения железных деревьев Железного сада? При этом пережившему века бригадиру никто не стал пояснять, что его долгой жизни приходит бесславный конец. Он вместе с разным железным хламом сегодня отправится в печь. Закончив это нелегкое дело, Иван взял молот потяжелее для того, чтобы погулять с ним по аллеям Железного сада. Для начала он отыскал в саду живое дерево, сросшееся с железным, и нисколько не удивился тому, что живое дерево совершенно засохло, а железное расцвело. Тимофеев смотрел на удивительно красивые стальные цветы, наливаясь неистовой злобой. Наконец он слегка тронул железное с тяжелым молотом, и ему в ответ нежно зазвенели острые, как бритва цветы. Иван сделал полный размах и ударил по дереву, что из силы. Ствол у деревца треснул вдоль и задребезжал противной жестянкой. «Что, не нравится, сволочь?» — злорадно крикнул Иван и начал крушить все подряд. Из железного сада Тимофеев вышел не скоро. Весь израненный острыми листьями он присел под искореженный молотом аркой входом, сплетенный из стальных виноградных лос, и бессильно заплакал. Тихая угроза. Тимофеев в глубокой задумчивости вышел из дома. Он не заметил соседки, знахарки Никифоровны, которая, едва завидев его, отступила поспешно в тень. Не обратил внимания на Червякова, вытянувшегося перед ним во фрунт, как солдат перед высшим начальством и даже не взглянул на михрютку, в раз повернувшего к нему все свои четыре сверхчутких уха. Занятый своими мыслями, Иван шел по родному поселку прямо на встречных людей, и они расступались перед ним, словно малые лодки перед большим кораблем. Тимофеев никак не мог взять себе в толк, каким образом наказать ему женщину-посвященную, которая дала своему смертельно больному брату, запретные снадобья. В таких случаях провинившихся обычно ссылали в глухие селения, где они проводили остаток своей жизни в тяжелой работе. Но перед глазами Ивана немым укором стоял его умерший сын, которому он слишком поздно принес чудо снадобья. Сердце великого координатора терзали сомнения. Минул год с тех пор, как Иван принял посох из рук уходящего в мир иной старца. Этот год был самым тяжелым, самым трудным в его жизни. Новоявленному координатору денные нощно не давали покоя мысли о том, как поставить заслон тихой угрозе, исходящей от заповедника диких железных людей. Заповедник рос, на глазах расползался все шире и шире, и как раковая опухоль убивает здоровую плоть и питается ею, так железная жизнь убивала и пожирала живую. Поглощались луга и поля, уничтожались леса и сады. Вместо них на захваченной опустошенной земле пышным цветом расцветали стальные растения и плодились разумные существа из металла и камня. Случай с женщиной, посвященный на какое-то время, отрешил Тимофеева от его повседневных железных забот. Он напомнил ему о далекой, почти неисполнимой мечте — осчастливить людей чудесами из хитрого городка чтобы жили они долго в довольстве и радости, чтобы в жизни их не было холода, голода и разрухи. Но ввиду железной угрозы великий координатор опасался менять устоявшиеся веками порядки и хорошие, и те, что у него вызывали сомнения. Вот сейчас весь в мыслях о провинившейся посвященной он шагал в монастырь к настоятелю Ерофею для того, чтобы обсудить с ним весьма щекотливый вопрос «Как неправедно!» поделить косы и пашни промеж мужиками. Год минувший принес на поля недород. Для того, чтобы загасить надвигающиеся, вызванное голодом, недовольство в народе, нужно было поссорить меж собой мужиков, столкнуть их друг с другом лбами. Так две волны, стремительно бегущие в встреч, скидываются злобно в ударе и усмиряют друг друга. А достигалось подобное мертворение озлобленных поселян с помощью неправедной дележки земельных наделов. Дело было Ивану знакомое, нехорошее, скверное. Но как быть в этом случае по-другому, никто не знал. Монастырская калитка распахнулась перед Тимофеевым как бы сама собой, но за ней стыдливо скрывался превратник монах ветхой латаной ряси. А навстречу высокому гостю в спешке путаясь в шелковых дорогих одеяниях уже торопился отец-настоятель. От волнения он даже слегка припадал на неправильно сросшуюся левую ногу. Эту ногу давненько ненароком сломал ему Тимофеев, когда в школе за мелкий донос толкнул ерошку с крыльца. На подходе к координатору настоятель поклонился столь низко и льстиво, что стороннему человеку подобная вежливость могла показаться смешной. Он раскрыл было рот для того, чтобы излить из него приветствия еще более льстивые, чем сам поклон, но Иван присек его ненужные речи скупым жестом руки. «К делу!» Они прошли в монастырский вишневый сад. Там, на злоченном чайном столе уже пыхтел паром из украшенный бирюзовый самовар. Его тесно обступали пирожки, варенье и мед, помещенные в блюдца тонкой работы. Иван сел, не трогая чайную чашку, столь же хрупко изящную, как и все, что мог видеть здесь глаз, сходу стал говорить Из тех синокосов, что на волчьей пустоши, треть надобно отдать малопупским мужикам, две трети большепупским. «Примерно так же поделите поздней, что тянутся вдоль бережи». Он замолчал, подумав с недовольной горечью. «Сколько будет порублено косами ног? Сколько будет переломлено колами голов при такой несправедливой дележке?» Однако настоятель истолковал его молчание как некое сомнение в сказанном и не применил нарушить недолгую паузу. «Нет сомнений, великий координатор, что изложенные тобой мудрые мысли будут с нашей помощью полностью притворены в жизнь». Городоначальник соберет окрестных мужиков и посоветует им сделать так, как ты велишь. Такой совет — верная драка между мужиками. Они выпустят пары, как всегда, придут ко мне. Ну а я с Божьей помощью их рассужу. Все как всегда. Ерошка улыбнулся, дескать. Какие могут быть сомнения? Все как всегда. Настоятель улыбался, одновременно и подло, и слащаво. Как был ты, сволочь Ерошка, так и остался. — подумалось невольно Тимофееву. Ему вдруг вспомнились слова, совсем недавно услышанные от посвященного Виктора. У Ерофея были свои виды на посох странника, и он хотел тебя убрать, но вещи не любил фискалов и подлиз. Вначале он отказал Ерошке в приеме в посвященный и в дальнейшем очень внимательно за ним следил. Ивану вдруг безумно захотелось ударить эту сладкоприторную рожу кувалдой кулаком, чтобы в кровь, чтобы было очень больно что понял, что такое косою по ногам или колом по голове. коленным взглядом он прожег глаза и рожки, и тот мгновенно стал багрово-красным. Увидев это, Иван понял, что он едва не переступил границу, отделяющую великого координатора от простого смертного. Он, так и не окончив разговора, резко встал, шагнул чуть в сторону и растворился в воздухе перед изумленным взором окончательно потерявшегося настоятеля». Покинув монастырь столь необычным способом, Тимофеев тотчас оказался перед могильным холмиком, поросшим свежей травой. На холмике лежал надгробный камень, некогда упавший с неба. На камне не значилось ни имени здесь погребенного, ни даты его рождения и смерти. В сырой земле покоились три разных человека. Кукурузно-зубый коротышка, вещий старец и координатор. Человеческая плоть, в которой они жили, была одна, но время их рождения и смерти были разными. Поэтому, наверное, старец завещал резцом не трогать этот камень. Так что же делать с этой женщиной, которая тайком дала своему брату чудо-снадобье? Иван задумчиво взглянул на зеленый могильный холм. Не наказывать ее? Но это камень, который вызовет лавину. Если можно, и этой, посвященной то можно и другим. И сразу все вернется к тому, что было до Великой Битвы. А нужно это. Тимофееву невольно вспомнился железный город, дети-инвалиды, искалеченные все тем же снадобьем, и лечит, и калечит. «Хозяин!» — громкий тревожный голос отвлек Ивана от неотвязанных мыслей. Прямо перед его лицом, моргая огоньками, застыла в воздухе Матильда. «На волчьей пустоши появились первые грибы». Тимофеев приметно вздрогнул. Эта пугающая новость свалилась на него, как снег, на голову. Совсем недавно волчья пустошь была отвоевана у заповедника людьми. Но вот опять там появились мелкие растения, похожие по виду на грибы, но с ножками гибкими, как канаты, и прочными, как сталь. «Где гвоздь?» — спросил Иван. «Как? Так где?» — летающая домохозяйка нисколько не удивилась столь странному вопросу. «Вдоль заповедника копает ров, как ты и приказал». «Передай ему, что такой ров нужно срочно вырыть вокруг волчьей пустоши. Что делать дальше, он и сам сообразит». Последние слова Тимофеев произнес не без скрытой гордости за своего старшего сына. Сын Виктор, возможно, вспомнив, как он в школе вогнал гвоздь в задницу своему классному наставнику, предложил таким же образом бороться с заповедными грибами. Как ни странно, но его опыт удался». Теперь для того, чтобы убить железный гриб, в него вгоняли большой стальной костыль. Так люди действенно и повсеместно боролись с нашествием железок. А Виктор за свою смекалку получил почетное прозвание — «Гвоздь». Матильда давно уже мчалась выполнять отданный ей приказ, а Тимофей все еще стоял в раздумьях. «Что можно сделать для того, чтобы уничтожить заповедник?» Внезапно координатор улыбнулся, как бы смеясь сам над собой — Что делать с нарушившей запрет посвященный? Сослать. Чтобы другим было повадно. Сейчас не время для смуты и сомнений. Перед тем, как уйти, Тимофеев еще раз взглянул на надгробный камень, лежащий на изумрудно-зеленом травяном холме. Этот камень, странствующий когда-то по просторам Вселенной, обрел покой на могиле земного странника. Через мгновение возле небесного камня было уже пусто. Великий координатор спешил, у него было много забот. Он пытался исправить роковую ошибку покоившегося здесь человека, оступившегося в конце своего большого пути, выпустившего на волю железного дьявола.